Глава шестая. Хотя Арун скорее исходил ядом, нежели излучал спокойствие, он взял себя в руки, подарил всех присутствующих храброй ободряющей улыбкой и даже приобнял маму за плечи. Минакши подумала, что теперь рассадка получится более симметричной. Но мужчин станет еще меньше, чем женщин». Впрочем, ничего страшного. Других-то гостей не будет. Только Безил Кокс и его жена. Они прибыли точно к назначенному времени. И Минакши тут же завела с гостями светскую беседу, перемежая комментарии о погоде. Такая жара, такая невыносимая духота стоит в последние дни, но что поделать это Калькутта мелодичным смехом. Она попросила принести ей Хэрису и стала задумчиво его потягивать. Подали сигареты. Она, Арун и Безил Кокс закурили. Безилу Коксу было лет под сорок. В очках, румяный, крепкий и рассудительный, он выбрал себе в жены сухонькую, неприметную женщину, полную противоположность эффектной Минакши. Патрисия Кокс не курила, зато многое отчаянно пила. Калькутское общество ее не интересовало. Большие приемы ей не нравились, а маленькие нравились и того меньше. На них она чувствовала себя в западне, поскольку вынуждена была в принудительном порядке общаться с хозяевами. Лата пригубила Херес. Госпожа Рупамера попросила нимбу пани. Ханиф, подтянутый и элегантный, в белой накрахмаленной униформе, начал разносить закуски. кусочки солями сыра и спаржи на квадратиках хлеба. Не будь гости с сахибами, начальниками с работы хозяина. Он, вероятно, позволил бы себе выразить некоторое недовольство происходящим на кухне, но этим вечером он из кожи вон лез, чтобы произвести хорошее впечатление. Арун сел на любимого конька и принялся демонстрировать искушенность и осведомленность в самых разных вопросах. «Недавние лондонские театральные постановки, книжные новинки, персидский нефтяной кризис, корейский конфликт. Красных в кои-то веки удается оттеснить, но идиоты-американцы, конечно, не сообразят воспользоваться тактическим преимуществом. Впрочем, в этом вопросе, как и во всех других, мы поделать ничего не можем. Верно?» «Такой Арун, говорливый, обходительный, приветливый, подчас даже застенчивый». Разительно отличался от бесцеремонного деспота и агрессора, с которым его домочадцы столкнулись полчаса назад. Бэзил Кокс был очарован. Арун показал себя прекрасным сотрудником. Но Кокс и не подозревал, что он настолько искушен и начитан. Мало кто из его знакомых англичан мог похвастаться подобным кругозором. Патрисия Кокс обратила внимание на грушевидные сережки в ушах Минакши, «Очень красивые!» — восхитилась она. «Где вам их изготовили?» Минакша охотно ответила и пообещала сводить Патрисию к своему ювелиру. Она украдкой поглядела на свекровь и с облегчением увидела, что та завороженно внимает разговору Аруна и Безила Кокса. Одеваясь вечером у себя в спальне, Минакша секунду помедлила, прежде чем надеть серьги, но потом успокоила себя — Рано или поздно, ма, придется смириться с фактами жизни. Сколько можно беречь ее чувства? Ужин — полноценная трапеза из четырех блюд, шел без заминок. Суп — копченая гильза, запеченная курятина, лимонное суфле. Бэзил Кокс пытался вовлечь в разговор Лату и ее мать, но те лишь отвечали на вопросы и сами ни о чем не спрашивали. Лата думала о своем, однако ненадолго вернулась к беседе, услышав, как Минакши рассказывает о копченой гильзе. — Этот чудесный старинный рецепт в нашей семье передается из поколения в поколение, — говорила Минакши. — Рыбу коптят в корзине над углями, но сперва очищают от костей. Мясо у гильзы костлявое, замучаешься чистить. Получилось изумительно, дорогая», — сказал Бэзил Кокс. «Конечно, главный секрет тут в дыме», — со знающим видом продолжала Минакши, хотя узнала об этом сегодня днем, да и то лишь потому, что повар Макх потребовал закупить нужные ингредиенты. «Мы бросаем на угли воздушный рис и сахар-сырец, который у нас называется гур». Она произнесла это слово иначе, с его с английским «фюр». Получилось «гюр». Минакши болтала и болтала без умолку, а лата только диву давалась. «Разумеется, все эти тонкости девочки нашей семьи узнают еще в детстве». Впервые за вечер на лице Патрисии Кокс отразился слабый намек на интерес. Впрочем, когда подали суфле, она вновь ушла в себя. После ужина кофе и ликера Арун достал из шкафа сигары. Они с Бэзилом Коксом немного поговорили о работе. Сам Арун не стал бы вспоминать о делах фирмы, но Бэзил Кокс, убедившись, что на этого человека вполне можно положиться, решил узнать его мнение об одном коллеге. «Вы же понимаете, это между нами, строго между нами». Я начал сомневаться в его надежности. Арун провел пальцем по краю своей рюмки с ликером, тихо вздохнул и согласился с мнением начальника, добавив пару собственных мыслей по этому поводу. — Интересно, что у вас сложилось похожее впечатление, — сказал Бэзил Кокс. Арун удовлетворенно и задумчиво уставился на уютную пелену сизого дыма окутавшую все вокруг. Внезапно тишину нарушило фальшивое пение, после чего в замочной скважине заскрежетал ключ. В прихожую ввалился осмелевший от шамшу дешевого, но забористого китайского спиртного. Ничего другого друзья Варуна позволить себе не могли. Ворун. Он громко напевал мелодию пьянящего взора. Арун побледнел, словно увидел призрак Банко. Банко — персонаж пьесы Шекспира «Макбет». Призрак Банко появляется на празднике и вселяет в Макбета страх. И тут же Арун встал, намереваясь выгнать нерадивого братца из дома, пока тот не натворил дел. Однако было поздно. Варун Слегка пошатываясь, с невиданной доселе уверенностью поприветствовал собравшихся. Комната наполнилась крепким спиртовым духом. Ворон поцеловал мать, та отшатнулась и слегка задрожал при виде Минакши, которая побелела от ужаса и стала еще неотразимей, затем поздоровался с гостями. А! -а, -а, -а! Здравствуйте! — Миссис Бокс! — Ха-ха-ха! — Э-э-э! То есть мистер и миссис Бокс! — Тут же поправился он, отвесил им поклон и принялся теребить петлю отсутствующей пуговицы. Из-под пола его курты торчали завязки от поджамы. — М. кажется, незнакомые, обеспокоенно произнес Бесил Кокс. — О! Выдавил Арун бледнее и багровее От ярости и стыда Это... <смех> <смех> Это... <смех> Знаете ли... <смех> <смех> <смех> Мой брат Варун Он слегка перебрал Прошу меня, извините Я на минутку С трудом удержавшись от подзатыльника Он повел младшего брата прочь из гостиной К двери в его комнату Ни слова... Прошипел он свирепо, глядя в озадаченные глаза ворона. «Ни слова, Илья, задушу тебя вот этими самыми руками!» Он запер его дверь снаружи, а потом вернулся в гостиную, благожелательный и веселый, как прежде. «Я прошу прощения, мой брат бывает несколько неуправляем. «Вы меня понимаете, конечно. Паршивая овца и все такое. Причем парень-то не буйный, славный». «Похоже, он изрядно наклюкался». Вдруг оживилась Патрисия Кокс. «Да. Варун не спослан нам в качестве испытания». «Ха-ха-ха-ха!» — продолжал Арун. «Мой отец рано скончался». В семье не без урода, что поделать. Он у нас со странностями носит эти нелепые курты. И пьет. Что-то очень крепкое. Перегар так и стоит в комнате, — заметила Патрисия. Какой-то странный напиток. Местный виски? Я бы попробовала. Вы не знаете, что это?» «Боюсь, он пил так называемый шамшу». «Шамшу?» — переспросила миссис Кокс с живейшим интересом, три или четыре раза покрутив на языке новое слово. «Шамшу, ты про такое слышал, Безил?» Она больше не напоминала серую мышь. Наоборот, вся светилась. «Вроде бы нет», — откликнулся ее муж. «Кажется, шамшу делают из риса», — добавил Арун. «Какое-то китайское зелье». «Убратьев шоу». «Оно продается?» — спросила Патрисия. «Вряд ли. Его лучше искать в китайском квартале», — ответил Арун. «Именно в китайском квартале Варун с приятелями покупали шамшу. Из-под полы по восемь ан за стакан». «Должно быть забористый напиток, копченая гильза и шамшу. Целых два открытия за вечер. Это такая редкость!» — призналась Патрисия. «Обычно в гостях меня тоска ест». «Тоска ест?» — мысленно подивился Арун. Тут из комнаты Варуна донеслось пение. «Какой интересный юноша!» — продолжала Патрисия Кокс. «Говорите, это ваш брат? Что он поет? Почему он не ужинал с нами? Как-нибудь приходите к нам в гости всей семьей!» «Да, дорогой!» Бэзил Кокс явно не обрадовался ее идее, но Патрисия решила принять его молчание за согласие. «Я так не веселилась с тех пор, как окончила театральную академию, и непременно...» захватите бутылочку шамшу Боже упаси подумал Бэзил Кокс Боже упаси подумал Арун